Глава двадцать третья. Отпраздновать помолвку будущие молодожены решили в пятизвездочном отеле, который изнутри похож на императорский дворец. Все так вычурно, изысканно и детализировано, что разглядывать можно сутками. Зеркала повсюду делают и без того просторный зал огромным. Народу уже много, у Кировых, видимо, большая семья. Дамы дорого и стильно одеты, мужчины лаконичны и импозантны а молодежь, разношерстно, Все ходят парами, и я тоже хватаю Диму под локоть, боюсь потеряться и чувствую себя неуверенно. Кажется, здесь сплошь элита, а я и выгляжу убого, и манер не знаю. И вообще. Дима улыбается мне бодро, снова легок и напыщен, словно и не было той исповеди в машине. «Не переживай, я с тобой», шепчет он мне на ухо и чмокает в голову. В его объятиях мне становится спокойнее. Он всем кивает и махает, улыбается и здоровается издалека. Его знакомые косятся на меня, кто с презрением, кто с удивлением, кто с приветливой улыбкой. «Диша!» — окликает нас женский голос, и мы оборачиваемся. К нам идет элегантная женщина с гордой осанкой и тонюсенькой талией. Она худая и невысокая, но на шпильках держится уверенно. Идет быстро и плавно одновременно. Золотистые волосы собраны в объемный пучок сзади, а спереди аккуратная челка пострижена на бок. В изящных чертах лица я узнаю Димины глаза, такие же красной янтарные, и брови домиком. Чисто внешне в матери она ему слабо годится, но и за молодую ее уже не принять. Видно, что в возрасте, но очень ухожена. Теперь понимаю, как Бархатов мог с ней переспать. Выглядит она шикарно. Во мне мешаются зависть и ревность. «Ну, брат же просил прийти в рубашке. Что это опять, дишь?» А ворчит совсем как мать, и с лаской, и с упреком. Она сдувает пылинки с плеч сына и оглядывает всего, проверяет, не испачканы ли штанишки или нет ли пятнышка на пиджаке. «Да футболка же белая!» Отбрыкивается он и отходит на шаг назад, зато подталкивает меня в спину. «Познакомься, это моя девушка, Лера. Анастасия. Очень приятно. Она подает мне нежную ручку, и я ее пожимаю. Мне тоже очень приятно. Давно вы встречаетесь? Анастасия переводит с меня на сына недоуменный взгляд. На шокированную не похоже. Держится из вежливости, но удивление из глаз так и сквозит. Недавно. Бросает он и озирается по залу. Ищет кого-то. Это так неожиданно. Она как будто поясняет мне свою растерянность и улыбается. Дима впервые приходит на семейную посиделку с девушкой. Посиделку? Я оглядываю потолок с лепниной, глянцевый мрамор на стенах, роскошная колонна с капителями и наполненные яствами столы, которые тут везде расставлены. Там креветки, крабы, икра и много чего другого. Я такое никогда не ела и даже не могу описать. В общем, не представляю масштаб свадебного празднества, если это просто посиделка. Анастасия расспрашивает меня, где мы познакомились, чем я занимаюсь, Я повторяю всю ту же легенду, которую мы заготовили для Бархатова, и она кивает и не снимает улыбку с лица, глазами меня сканируя. В принципе, мне должно быть все равно, что она обо мне подумает. Мы, наверное, видимся в первый и последний раз в жизни, но неловкость я ощущаю остро и волнение. Поэтому хватаю Димину руку для поддержки. на наобщайтесь», — говорит он матери и уводит меня в гущу толпы. «У тебя красивая мама». Я до сих пор не могу оторвать от нее взгляд и все оборачиваясь на тонкую фигуру в бежевом платье. Мы едва отошли, она завела беседу с супружеской парой, которая ошивалась рядом и выискивала на столах, чем закусить. Я тоже решаю что-нибудь съесть, раз тут все такое аппетитное. И хватаю с первого попавшегося стола тарелку с фруктами. Сразу целое блюдо. Тут таких много, остальным тоже достанется. Здесь как шведский стол. Дима косится на меня с усмешкой и показывает пальцем на стопку с блюдцами у входа. Берешь тарелку и накладываешь себе разное. Не надо тащить целое блюдо». «Ну и что? Я хотела фруктов. Зачем напрягаться, когда они уже удачно собраны на одной тарелке?» «Обнимаю блюдо крепко». «На самом деле, я бы не отказалась и от чего-нибудь посытнее, но для этого надо тащиться за тарелкой, поэтому решаю, что мне хватит». «Ой, Зефирка, ты прелесть». Он закатывает глаза и прижимается к моей щеке носом. Не целует, а просто трется. И это выходит очень нежно. Губы сами растягиваются в улыбку. «Ну и где твоя стерва? Я слежу за движениями его головы, он постоянно вертится. Точно кого-то ищет». «Не вижу пока. Наверное, они с братом выйдут как-нибудь особенно». Только Дима заканчивает говорить, как все ровно так и происходит. «В микрофон ведущий. Господи, здесь еще и ведущий есть». Приглашает помолвленных в холл, играет торжественная музыка, еще не Мендельсон, но тоже какая-то классика. Брата Кирова я примерно таким и представляла. Темненький, статный, с прямыми чертами, брови тоже домиком, только гуще и толще. Он в белой рубашке и бордовых брюках с бабочкой вместо галстука. Гостям махает еще со второго этажа и широко улыбается. «А вот его невесту? Я в шоке». Думала, там снизойдет с небес богиня с крыльями ангела и ослепит всех своей красотой. А она? Низкая. Примерно как я. Полноватая. Лицо совсем неправильное. Правда, запоминается сразу, потому что нос сильно выдается. Глаза огромные, а губы, в противовес всему, очень тонкие. Еще накрашена так вульгарно. С ее-то пропорциями надо выбирать цвета поскромнее. Ресницы маджирного слоя туши кажется тяжело. Еле поднимаются. Но алое платье в обтяжку подчеркивает все женские достоинства. Через чур. Формы у нее мягкие и соблазнительные, даже если не модельные. Любовь слепа, убеждаюсь в который раз. Я смотрю на Кирова, хочу ловить в его глазах впечатление. Они опять стеклянные и тонированные. Эта искусственная заслонка мешает его прочитать. Но я не сомневаюсь, что ему больно. Мне знакомо это чувство. И я прекрасно понимаю, сколько усилий требуется, чтобы казаться таким спокойным и равнодушным. Ему вряд ли поможет, но я беру Диму за руку, чтобы он не чувствовал себя одиноко. Мне такой поддержки не хватало, когда я застукала бархатова с Катей за сексом. А он смотрит на меня сперва удивленно, а потом с благодарностью и крепче сжимает мои пальцы. Молодожены остается на третьей ступени лестницы. Ведущий подносит микрофон к брату Кирова. «Дорогие гости, всем спасибо, что пришли. Мы, сын, и очень рады вас видеть». Дальше он толкает заготовленную речь. «Не понимаю, зачем такие церемонии, лишь бы показать людям, что вы пара? Неужели кто-то сомневается? Ладно официальная регистрация брака. Там типа юридические перед обществом обязательства признаются. А помолвка-то? До свадьбы еще можно разбежаться сто раз». Дима брата тоже не слушает и смотреть на него боится только качает головой на все красивые слова о любви, судьбе и совместном пути. Гости активно аплодируют, особенно когда молодожены объявляют о помолвке, будто кто-то здесь не знал, зачем все собрались. Конечно, в конце не молодожены целуются, в их поцелую Дима впивается глазами. «Вкусная штука. Пробовал?» Я протягиваю ему белый комочек мякоти. Она упругая и сочная, сладкая на вкус, с классной кислинкой. «Мне такое есть раньше не доводилось» только косточки внутри слишком большие. Он улыбается и принимает подачу сразу губами, захватывает ягоду и заодно облизывает мои пальцы. Странно, я уже не возмущаюсь. Хотя момент не столько пикантный, сколько неуместный. «М -м, с твоими пальчиками особенно сладко», еще не проживав, добавляет Дима. «Соблазнитель, блин. Сказать ему, что на нормальных девчонок такие методы не действуют, или потешить самолюбие». Хватит строить из себя пикаперы высшего уровня. Все-таки, правда, важнее, я закатываю глаза. В конце концов, кто-то должен ему объяснить, как нормально общаться. Это не сексуально, то есть не в такой ситуации. Киров вытягивается в лице и хмыкает. «А ты что, разбираешься, в каких ситуациях, что сексуально?» «Нет, но могу судить по себе, что мне нравится, а что нет». Заявляю уверенно, хотя и в этом не до конца разбираюсь. «А я самая среднестатистическая. Думаю, показательный срез нашего вида». «О, как!» На его губах плавает гибкая улыбка. То растягивается, то сжимается. Будто сам еще не решил, улыбаться ли. «И что у вас за вид?» «Девчонику с нормалис обыкновенный». «Надо же, вспомнила что-то из школьной биологии». Керов смеется в голос, так что гости на нас оборачиваются. И молодожёны тоже, которые уже принимают поздравления от остальных». К лестнице целая очередь выстроилась из желающих. «Блин, Зефирки, я тебя обожаю!» Димыч мокает меня в лоб и кружит одной рукой в тесном пространстве между гостями. «Я готов все фруктовые тарелки тебе одной преподнести». И мы тащимся к закускам на столах, которые прячутся между колоннами и огромными цветущими вазами. В первую очередь подходим к десертам. Горы пирожных, тортов и конфет разложены красиво на многоуровневые блюда. Рай для сладкоежек. Что-то не вижу тут ничего зефирного. Керов внимательно рассматривает каждую лакомку. Я тоже оббегаю глазами все угощения и не нахожу ничего для себя привлекательного. Ну, разве что кокосовая манго выглядит соблазнительно. Или тот вишневый тортик с шоколадным сердцем. Ну, и еще клубничное мороженое на венской вафле. Оказывается, здесь есть чем поживиться. Благо, блюдо с фруктами огромное. Много можно унести. И я накладываю себе разного. «Крух моя, ты лопнешь!» Керов смеется, а сам подкладывает мне целых три конфеты, похожие на Рафаэлки. И я хочу это увидеть. Думаю, зрелище не из приятных, но мне уже будет пофиг. Я не собираюсь отступать, тем более, что завтракало в десять утра и весь день, не пойми, как продержалась. После вчерашнего аппетит меня покинул, а сейчас вот возвращается вроде. Мы гуляем от стола к столу, хотя яства повторяются. Я загребаю белые упругие штуки со всех фруктовых тарелок, потому что свои съела в первую очередь. Киров мне помогает. Мы набираем целую гору всякого и отходим довольные в угол, поближе к стойке администратора отеля. Там меньше всего людей. Капец вкусные. Дорогие, наверное. Я заглатываю очередную белую ягоду. На самом деле не знаю, ягоды ли это. Просто они маленькие, похожи на вареные перепелиные яйца, без крупы, чисто внешне. А на вкус... «Не знаю точно. Совершенная новинка для меня». «Да нет, это же личи. Много где продается. Киров тоже хватает сразу две штуки и бросает в рот сверху. «Надо записать». Достаю телефон и вношу в заметки, чтобы загуглить. Наверное, в кожуре они выглядят по-другому, поэтому я их никогда и не замечала на прилавках. Надеюсь, в нашем супермаркете они тоже продаются. «Я куплю тебе тонну. Будешь целый год их кушать». «Не надо». Мне и так панду девать некуда, кое-как в кладовку запихала. Ох уж это его гигантомания. Интересно, он себе тоже все оптом берет? Или больших размеров? У него даже пиджак оверсайз и вовсе не классический. Какой-то полуджинсовый полухлопковый из странной отливающей ткани. И цвет такой дымчатый. Для серьезного мероприятия, как сегодня, не подходит. Димас, салют. Мы оборачиваемся. К нам идет жених, брат Кирова. Я даже не удосужилась спросить его имя. Здорово! Братья обнимаются крепко и улыбаются широко. Ваван, это Лера, моя девушка. Оба разворачиваются ко мне полубоком. «Серьезно ли? Вован переводит с брата на меня ошеломленный взгляд. В нем много искренней радости. Ха! Очень приятно! Он целует мне ручку, как дворянин на балу в XIX веке. Мне неловко, потому что она вся в соку этого личия и, возможно, немного в креме от всяких пирожных, которые я пихала в себя, не глядя. И, разумеется, в моих слюнях, но ему лучше этого не знать. Я уже боялся, что ты гей. Я улыбаюсь, а Кира всупится. Просто долго искал достойную. Вован оценивает меня взглядом и рот в ухмылке. Очень хочется познакомиться с тобой поближе, но, блин, сегодня неудачный день. Он извиняется передо мной глазами, а потом ворчит на брата. Ты бы хоть пригласил ее на семейный ужин или на уикенд. Да ну на, терпеть ваше скучное общество. Дима получает за это кулаком в плечо. Не сильно она шатается, смеясь. Мама уже в шоке? Ага. А отец? А где он? Дима вертит головой опять. Мы с Ваваном рефлекторно повторяем за ним. Но я даже не знаю, кого искать, поэтому просто пробегаюсь по лицам гостей. Все разговаривают между собой. В толпе замечаю Инну. Она болтает с возрастными тётками, наверное, родственницами. Кажется, еще не пришел. У него там какая-то встреча деловая говорит Ваван, оглядывая зал. Ну понятно. Дима говорит это с притупленной злобой. Ладно, я погнал. Всех надо обойти. Ага, поздравляю. Ваван так быстро убегает, что Диме приходится кричать ему вслед. Оба провожаем его глазами и молчим. Улыбка на Димином лице постепенно сужается, пока совсем не исчезает. А взгляд опять покрывается защитной пленкой. Долго нам тут быть. Спрашиваю я, заглатывая последние личи старелки. тарелки. Свою главную миссию, на до отвала, я выполнила. Можно и домой. «Уже надоело?» — усмехается Дима. «Тут еще какая-то певичка выступать должна вроде. И вообще будет целое шоу-программа, танцы, обниманцы, все такое». Он подхватывает меня за талию, сильно прижимаясь тазом, как в бочате, и водит по кругу. Я смеюсь и отпихиваю его. «Меня сейчас стошнит». «Мне и правда плохенько». С набитым пузом танцевать не очень приятно. Дима наклоняется к моему животу и говорит как ребенку: "Бедный, замучила тебя хозяйка, да?". Я еще громче смеюсь, но сил оттолкнуть его не нахожу, поэтому просто падаю в земных руках, разинув пасть. Он улыбается, а потом резко меняется в лице. Сразу понятно, кто к нам идет за моей спиной.